Мирно лежала советская улица с домами телесного цвета и с трансформаторной будкой. Вот оказывается я куда-то тащусь к трансформаторной будке. Вот оказывается каково мое направление к тем самым окнам. Дотащившись до будки, хотел сесть спиной к ней, лицом к окнам. Однако ноги поехали по наледи, и он растянулся плашмя, не в силах уже встать. Теперь лежал он под фонарем, красивый и молодой, почти такой же, каким Фомочка запруднев лежал. Только малость сочащийся. Малость к тому же подмороженной, глазированной. Сил еще хватило позвать Циля, Кирилл. Однако кто же услышит сквозь заткнутые подушками окна? Все-таки рядом коньки отбрасываю.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 Быбережь я. Глава тринадцатая. Митинг в Молме. Какое право чудо! Эти новые долгоиграющие пластинки. На одной стороне двадцать пять минут сороковой симфонии Моцарта. Блаженный Моцартовский час царил на чердаке в Криворбазском переулке. Сандрос сидел у холста, интенсивно, почти как дирижер, работал кистью. В эти минуты он забывал о том, что почти слеп и ясно впечатлял новое и ярчайшее, хотя слегка все-таки по краям размазанное воплощение. Нининового цветка. Ну что ж, он теперь хотя бы не видит, как я старею, говорила Нина Ёлки в такие минуты, когда они вдвоем лежали с сигаретами на антресолех, или, скажем так, почти не видит лежания с сигаретами на широченной, застеленной тифлисским ковром тахте.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 Полгода уже прошло после того, как елку привезли в черном автомобиле с Николиной горы, и вот только сегодня, под январскую серую и ветреную погоду, с налетающими по крыше к окном мастерской снежными вихрями, она заговорила об Берии. Если ты думаешь... Что он там меня терзал, то очень ошибаешься. Вдруг сказала елка матери. Он мне все время в любви объяснялся. Знаешь ли, включал свою американскую радиолу и под классическую музыку читал стихи, часто Степана Щипачева. Пытка пострашнее многих. Вставляла тут Нина. Брал мою руку, целовал от ладони до локтя, — продолжала елка, — и читал, — «любовью дорожить умейте, с годами дорожите вдвойне». Иногда что-то по-грузински также читал, и это звучало даже красиво. Когда выпивал, пускался в какие-то туманные откровения, — «ты моя последняя любовь, Елена»,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 И стала ее гладить по голове. — Ну, расскажи, расскажи мне все, тебе будет легче. Знаешь, я была там, на этой даче, все время в каком-то странном состоянии. Успокоившись, продолжала бывшая пленница. Какая-то апатия, заторможенность, в теннис охотно поигрывала,